Глава 22. Гроза бушевала всю ночь, пытаясь смыть таверну вместе с ее обитателями. Но здание было крепким, а после ремонта стало еще крепче. На свою комнату и кабинет Алекс еще и защитные заклинания поставила. Конечно, вздумай серьезный маг залезть не поможет, но для ее нужд вполне достаточно. Эти заклинания достаточно надежно защищали ее. От прытких посетителей и назойливых поклонников. Можно было спать спокойно. Никто не войдет без ее разрешения. Алекс под шум дождя наконец-то отлично выспалась. Кондиционеров в этом мире не было. Богатые жители решали эту проблему с помощью магии. Но стоило это очень дорого. Приходилось охлаждаться бабушкиными методами, которые почти не помогали. Так что гроза принесла долгожданную передышку. Проснувшись, Алекс сладко потянулась. В окно пыталась заглянуть яркое утреннее солнце, но на его пути встали шторы. Комнату она обставила заново. Помогли добрые жители оборотничего квартала. Она перекупила по хорошей цене добротную мебель, когда хозяева себе выбрали новую. Добавился тюль, портьеры и удобное глубокое кресло с подушечками. А еще к нему скамеечка для ног. Комод с зеркалом, тумба, шкаф и красивые, пусть и чуть потертый, ковер. Уютно получилось. Алекс, зевая, прошла в ванную, где тоже все сверкало, а еще был необходимый набор косметики. Она переживала, как будет обходиться без привычных средств, но здешние были даже лучше. Кожа давно была без единого прыщика, а волосы стали такие, что коса толщиной в ее запястье теперь. Умывшись и собрав волосы, она надела брюки, блузу и туфли на очень низком каблуке. Почти балетки. Мягкие и удобные. Особенно радовало окончание дождя. Значит, эльфийка уберется в город сегодня. Ох, скандалила вчера, что матрас жесткий, подушек мало, а постельное не шел, к которому она привыкла. Стоило только спуститься... Как по ушам резанул визгливый голос эльфийки. «Да вот тебе оплата!» — орала она. «А еще эльф! ведешь себя как гном! Ноги мои больше не будет в этом отвратительном месте!» Застала Алекс только конец скандала. Эльфийка, махнув волосами, неслась к дверям, за ней с дорожной сумкой следовал слуга. «Что опять не так?» — спокойно спросила у Гелика. «Всё!» — философским тоном ответил тот. «Ясно!» — Алекс даже не вздрогнула, когда эльфийка громко хлопнула дверью. Дамочка была изнеженной и избалованной, а еще очень капризной, и сильно обиделась, что таверна оказалась далеко не дворцом. «Рык уже проснулся?» — спросила у Гелика. «Да!» — ответил тот, беря в руки стакан и полотенце. «Очень ему понравилась традиция натирать стекло. Считал, что это придает ему важности». Пошел трав в чай собирать. Пора готовить завтрак». «Пора». Алекс еще раз зевнула. «Пора начинать новый день». Этот же день и в городе начинался так же шумно. Магистр эту ночь не спал. И вовсе не из-за грозы. Из столицы прислали проверяющего. «Да какого?» И вот утро только наступило, а он уже вынужден быть на рабочем месте. Новость о прибывшем проверяющем — Пролетела просто ураганом по всем заведениям городка. Достигла она и уши Янки, подруга которой работала горничной. Они столкнулись у Гретты и живо обсуждали такую потрясающую со всех сторон новость. «Ох, ох, онюшки!» Нюшки, качала головой Гретта, успевая выкладывать свежую выпечку. «И чего его принесло?» «Да я знаю!» — всплеснула руками горничная. «Хозяин вчера как узнал?» «Схватился за сердце и, ну, всех гонять. А у нас и так все по правилам. А, да вот же принесла его тьма. Свалился еще так неожиданно». «Надо Алекс предупредить», — спохватилась Янка. «Мало ей забот. Так теперь еще и это напасть. Неужели всех проверит?» «Говорят, что да». Пуще прежнего разволновалась горничная. «Моя сестра пятиюродная говорит, что затребовал список всех. От ресторанов до последней таверны». Так что неизвестно, как пойдет. Надо Алекс предупредить. Янка схватила булочки, отдала монеты Гретти и побежала домой. Сама бы в таверну сбегала, да на работу пора не успеет, даже если обернется. А Алекс и так в городе некоторые недолюбливают, у кого еда похуже. Мало ли чего наговорят проверяющему. Кто, как зовут, пока неизвестно. Но точно из столицы и точно дракон. Янка забежала во двор и огляделась. Потом заскочила на кухню, чтобы оставить булочки. Обыскала дом, сына не было. Не должен был с друзьями умчаться, рано еще. «Питер!» — высунулась в раскрытое окно и закричала, что есть мочи. «Питер! Где тебя тьма носит? Питер!» «Чего, мам?» — вихрастая голова чумазого мальчишки показалась из ягодных кустов. «Ну когда уже измораться успел? Горе, а не ребенок. «Беги скорее в таверну!» Янка взволнованно теребила платок, кокетливо повязанный на шее. «Скажи, Алекс, что проверяющий едет!» «Дракон!» Она испуганно округлила глаза. «Дракон из столицы будет проверять трактиры!» От волнения Янка не могла связно говорить. «Бегом, кому сказала!» прикрикнула на сына. «Дракон ее проверять едет!» Сын тяжело как-то по-взрослому вздохнул. Закинул в рот несколько ягод малины и вылез из кустов весь. Сорвавшись с места, перепрыгнул забор и понесся из города. Он мчался что из духа, поднимая за собой по обочине столб пыли и обгоняя ползущие телеги. «Дракон! Проверяющий!» «Вот какую важную новость он должен сообщить!» «Куда пряж?» На паренька замахнулся плеткой сидящий на телеге орк, Да пока руку поднял, пацан уже ушустрил уж далеко вперед. Питер от важности даже забыл, что нужно воспользоваться черным ходом. Влетел через основной. Тетя Алекс! заголосил с порога. Тетя Алекс! Чего орешь? гаркнул на него Джон. Там, там! Питер махал руками на дверь, хватал ртом воздух и никак не мог собраться с мыслями. Там это дракон! В таверне повисла звонкая тишина. Посетители перестали есть и разговаривать. Все уставились на Питера. Бж! Влетевшая в открытую дверь муха решила приземлиться на сладкую выпечку. «Хлоп!» Бдительный Джон сбил ее простеньким заклинанием воздушной хлопушки. По мелочи магию Алекс уже покупала. «Где дракон?» Подавальщик, вытянув шею, с опаской выглянул через плечо Питера на улицу. «Балбес!» — тут же отвесил ему подзатыльник. «Нет там дракона!» «Фух!» — пролетел слаженный вздох облегчения по таверне. Снова зашумели голоса. Драконы сюда заходили редко, только если стражи, да и те предпочитали облетать пограничье, а не ходить пешком. «Есть!» — обиженно буркнул Питер, почесывая затылок. «Приехал к нам в город! Будет проверять трактиры!» «Мамка сказала!» Вновь стало тихо. «Бздызнь!» — упала на пол обраненная вампиром вилка. И в этой тишине раздался уверенный голос Алекс. «Что тут происходит?» Посетители разом, все как один, пригнулись и втянули головы в плечи. Такой ее тон не сулил ничего хорошего. Плавная походка и двинулась к Питеру. «Ты что, в человеческом обличке бежал?» — с удивлением спросила. «Да забыл обернуться!» — Питер теперь потер затылок смущенно. «Но я и так тоже быстрый!» — гордо выпятил грудь. «Очень быстрый!» — улыбнулась ему Алекс, и парнишка залился краской смущения. «Так зачем прибежал?» «Мамка послала!» — говорит, дракон из столицы приперся трактиры проверять!» Тьма его, побери, выругалась Алекс. И когда? Питер вместо ответа только плечами пожал. Ладно, Алекс взяла его за локоть. Иди в подсобку, чаю принесут и пирожок. Отдохни после забега. Потом домой вернешься, скажешь матери, что я вечером в гости зайду. А с драконом что делать будем? Джон нервно притопывал ногой. Встречать, уверенно заявила Алекс. «Будем встречать, так что ему мало не покажется». <связывая> от волнения икнул огромный орк. «Простите», — пробормотал быстро. «Алекс, ну мы это, вас в обиду не дадим, ага». «Конец дракону», — хихикнул Питер, за что получил второй подзатыльник. Но уже от Алекс. «А что я такого сказал?» «Ничего», — отрезала Алекс. «Иди в подсобку, на кухне не болтайся». Мало мне забот, так еще и проверка. Она прекрасно помнила, как появилась в городе, и что с магистром у них не самые теплые отношения. Сомнений нет, все ей припомнит. Ты чего такая хмурая? насторожился Рык, когда Алекс вернулась на кухню. Вот только что у нее было хорошее настроение. Питера в подсобку отвела: Надо ему чай и пирожок дать. Проговорила Алекс. Новость принес. В город проверяющий притащился. Будет таверна проверять. И нас? испугался рык. Я не знаю. Алекс села за стол и подперла щеку кулаком. Вечером пойду в гости к Янке. Она уж точно должна что-то знать. А пока нужно проверить таверну сверху донизу, чтобы все было как положено. Документы у меня и так в порядке. «Надеюсь, от нас не будут ожидать шелковых простыней и изысканных блюд». «У нас вкусная еда», — обиженно воскликнул Рык. «Да я и не спорю», — успокаивающе произнесла Алекс. «Но кто его знает, этого проверяющего? Что у них там в столицах принято?» После того, как Питер перекусил и убежал, она пошла проверять свои владения. Заглянула в каждый уголок. Ничего не нашла. Но от нервов все равно выдала заданий» а сама пошла к Янке. Прогуляться будет самое то. «Хорошего вечера!» — крикнула Алекс, проходя через садовую калитку во двор. «Пришла!» — обрадовалась Янка, собирающая ягоды, которые не успела объесть с кустов сын. «Ну, знаешь!» — хмыкнула Алекс. «Такие новости!» А Питер ничего толком не сказал. «Да я сама с утра ничего не знала!» — покачала головой Янка. Вот только вечером уж забежала к подруге. Та, что горничной работает на постоялом дворе. Да вот тогда она и рассказала больше. О Ох!» Так вздохнула, что у Алекс мурашки прокатились по телу. Янка, взяв подругу за руку, потянула ее к лавке. «Такие новости лучше слушать, сидя». О «Ох!» Еще раз вздохнула. «Прибыл вчера дракон из столицы. Уже вытряс магистра полный список». До самого утра начал обход. Проверяют тех, кто входит в имперскую сеть. Так что к тебе точно заглянет. Суровый ужас остановился в золотом драконе. Так и там нашел к чему придраться. А ведь я не помню, когда последний раз проверяющий приезжал. Принесла его нелегкое, задумчиво проговорила Алекс. Да только это еще не все, обрадовала ее Янка проверяющий не из управления сам главный военачальник тут даже стражи уже шугаются собственные тени от того и магистр трясется как лист на ветру как бы чего не ляпнул прикрывая свой зад чешуйчатый подожди Алекс тряхнула головой ты меня запутала проверяющий драконий военачальник янка кивнула и его отправили инспектировать таверны в наш забытый городок Янка снова кивнула. «А почему драконевый начальник должен проверять общепит? Это очень странно, ты не находишь?» «Ох, Сашенька...» Янка назвала ее почти забытым именем, сев рядом на лавку. Обняла за плечи. «Вот то-то и оно! Никто не знает, как так случилось. Но дракон злее оборотня, поймавшего в лапу колючку».